Чтоб мне, как фараоновой мумии, через тысячу лет целехонькой попасть в руки археологов? Или чтоб дырок не образовалась? Она величественно и небрежно пожала плечами. Я так и не поняла. Американцы прям чукнулись на своих зубах. Один к одному, и чтоб сверкали. Вот уж. А по мне, пусть хоть кривые до свои, придает своеобразие, знаете ли. Она без особой на то нужды ткнула кочергой в огонь, разметав по ковру целый сноп искр и принялась усердно колотить тлеющие угли. — В общем, славно, что вы приехали. Может, дедуля вверх ногами в гробу переворачивается? Никак не переживет, что я принимаю в нашем замке туристов? Но коль пришлось выбирать между гостями чертовым национальным фондом, она подмигнула супругом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 Прабабушка никогда не желала слушать, сколько ей не твердили, что на эти штуки лучше любоваться издали, а не впритык. Традиция, и все тут. Как я это выдерживаю? Ну, вот мы и пришли. С этими словами она распахнула дверь. — Оставлю вас наедине. Все современные удобства. Полагаю, дверь в ванную вы найдете? И во мгновение ока она исчезла.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 приведя непокорные пряди в еще больше беспорядок, и тут поймала на себе взгляды супругов. — Главное — остерегайтесь криком младенца! — торжественно предупредила она. Казалось, она произносит заученную реплику из пьесы. Не хватало только, чтобы псы откликнулись с ей дружным воем. — Криком младенца? А разве... «Американцы привезли с собой ребенка?» — спросила Дебора. Темные глаза девушки сделались еще шире. Она внимательно поглядела на обоих слушателей. — Вы ничего не знаете? Вас никто не предупредил? По поведению девушки легко было догадаться, что потрясающая повесть не заставит себя ждать. Перед тем, как приступить к рассказу, Дэнни вытерла обе ладони о подол своей юбки, Пошарила взглядом в углах комнаты, словно там мог притаиться кто-нибудь и подслушать, и выбрала в качестве трибуны оконную нишу. Несмотря на ночной мороз, она дернула шпингалет и настежь распахнула окно.